Старушка Патрико не могла передвигаться. В иные вечера никто не мог успокоить лихорадочного возбуждения Амели. Ночами ее мучили кошмары. Она кричала во сне и, открыв глаза в полубреду, умоляла, чтобы остановили поезд. Свекровь сразу же приставила к Амели для ухода и присмотра свою служанку, старуху Розу, отстранив молоденькую камеристку. В один прекрасный день врачи объявили наконец, что их миссия закончена. Буссардель за это время уже успел помириться с Виктореном. Как-то раз вечером он удержал сына дома, увел его к себе в кабинет и сказал, что нынче ночью он может постучаться в дверь Амели. Она только что удалилась к себе в спальню. Свекровь Простилась с ней в вестибюле второго этажа. Роза уже забралась в свою мансарду. Отец вышел из кабинета и отослал слугу, предложившего, как обычно, зажечь канделябр и посветить ему на лестнице. Буссардель поднялся на второй этаж, опираясь на руку сына. Каждый из них нес с собой зажженную свечу. Буссардель оставил Викторена у двери Амели, а сам прошел в свои комнаты, где его ждала Теодорина. Амели уже легла. В темной комнате с задернутыми гординами горел только ночничок. Послышался стук в дверь. «Войдите», — тихо отозвалась Амели. Отворилась одна створка двери, и на пороге появилась высокая фигура мужчины, Пламя свечи выхватило из темноты его руки, крахмальную манишку-сорочки и лицо. Он подошел. Она повела рукой. Он загасил свечу. В доме стояла глубокая тишина. Малейшие звуки, раздававшиеся в спальне, шелест одежды, дыхание принимали непомерное значение. Через минуту все смолкло. Для Амели началась жизнь женщины, и на следующий день ей пришлось сделать над собой великое усилие, чтобы показаться за завтраком. Ее беременность определилась и развивалась нормально. В свой срок она родила крупного младенца мужского пола и пожелала назвать его Теодором в честь Теодорины, своей свекрови. Ее желание нарушало традицию нарекать старших внуков Фердинандами. И все же Маклер Бусардель дал согласие он одобрял все, чем желали публично почтить его супругу. Но Эдгар не склонился над колыбелью новорожденного, как склонилась Амели над колыбелью к Савье. Эдгар умер. Воздух Парижа был ему вреден, болезнь его усилилась. А его невестка, поглощенная лечением, которому ее подвергали, глубокому своему горе не могла посещать его так часто, как бы ей того хотелось. Болезнь приняла форму скоротечной чехотки, и Эдгар умер, когда Амели была уже беременна. После этого периода, то есть со времени отчуждений и до рождения Теодора, Периода насыщенного событиями прошло 8 лет. События уже совершались реже. В восхождении своем Бусардели достигли горной равнины. Они вступили в особую фазу развития, зачастую неповторимую в истории семьи, подобную эре благоденствия в истории народов и поя расцвета сил в жизни человека. Для них настала полоса полного благополучия. Равновесие, сплоченности, хорошего ритма продвижения, потребовавшего, правда, некоторых жертв и достигнутого благодаря дружным действиям всех частей наступавшего отряда бусарделей. Годы, последовавшие за этим, были временем спокойного существования, которое изнутри мало затрагивали неизбежные несчастья, смерть, а извне — исторические бедствия. Со времени беременности Амели изменились ее отношения с буссарделями. С будущей матерью у них установилась более тесная близость